Движение началось не только в Америке Британии и Британии, но и в Советском Союзе, в Сойета поднялось также и в Японии. К сожалению, это было не инициативное движение, а вынужденная попытка показать реакцию на ситуацию, нагрянувшую извне. Председатель японской магической ассоциации обычно выбирался из числа 100 семей, выборы проводились ежегодно в июне, а в июле новый председатель вступал в должность. Несмотря на отсутствие ограничений на переизбрание, данный пост не приносил никакой выгоды. Поэтому более 3 лет на нём никто ещё не задерживался. Нынешнего председателя, назначенного в июле прошлого года, звали Тамицка Хисуи. Это была мать третьеклассника из первой школы Тамицких Ганая. Несмотря на смерть мужа, семья Тамицка не осталась лишь в составе стороны жены. Председатель магической ассоциации должен проживать в штаб-квартире в Киото, с другой стороны, семья Тамицка базируется в районе восточного побережья Такийского залива. По этой причине обязанности были разделены таким образом, что семейным бизнесом занимается сторона мужа, а делами магической ассоциации сторона жены. В июне прошлого года Тамицка Хисуи выдвинула свою кандидатуру на пост представителя с лёгким чувством, что это будет обычная повседневная работа. Но теперь она, схватившись за голову, проклинала прошлогоднюю себя. В воскресенье, когда Эдвард Кларк из Америки объявил о проекте Диона, ещё не было настолько гнетущего чувства. потому что тогда казалось, что даже для СШСА будет сложно пригласить магических учёных из других стран. А то, что другие страны одолжат своих апостолов, оценивалось как абсолютно невозможное событие. Так думали все сотрудники Магической ассоциации, а не только томистской хисуи. Однако вчера от нового Советского Союза, главного противника СШСА, пришло уведомление о согласии на участие в проекте Апостола Безобразова. Поэтому медлить с ответом было уже нельзя. По концепции использования магии в мирных целях, чтобы открыть человечеству дорогу в будущее, изначально не было возражений. Антимагическое движение получило широкую поддержку среди людей, обращая внимание на то, что магия это опасное оружие, убивающее и калечащее не волшебников. Мирное использование магии не только вносило незначительный вклад в виде тушения пожаров или предотвращения наводнений, но также предстало в виде большого проекта, который в будущем принесёт процветание человечества. Это было чрезвычайно эффективное средство, которое должно нанести антимагическому движению ответный удар. Не нужно успешно завершить проект, не нужно даже его реализовывать. Один лишь факт того, что проект существует, может стать аргументом против антимагического движения. Волшебники смогут избежать нынешнего тяжёлого положения. Считающаяся дружественной страной Япония не сможет отказаться от участия в проекте, ради которого даже две противоборствующие страны объединили свои усилия. Откладывать решение больше невозможно, следует как можно быстрее отправить в проект старшеклассника, известного под псевдонимом Таурус Сильвер. По правде говоря, Хисуи знала личность Тауруса Сильвера. Это было написано в запечатанном старомодной восковой печете письме, который ей принёс сотрудник посольства СШСА. Хисуи подняла опущенную ранее в смятении голову и убрала от неё руки. Если просто горевать, это дело не поможет. Не было подходящего героя, который взял бы на себя текущие проблемы. У неё самой тоже не было подходящего социального статуса, чтобы войти в роль героини трагедии. Она решила использовать особое право председателя Японской магической ассоциации, которое ни разу не использовали её предшественники созыв конференции главных кланов. Используя особые выделенные линии, Хисуи вызвала глав семей каждого из 10 главных кланов для участия в онлайн-конференции. Неужели главы семей 10 главных кланов ожидали вызова от магической ассоциации? Постяв всего 1 час после вызова, на мониторе для конференции Хисуи появились главы каждой из семей. Эти Дзё, Футацуги, Мицуя, Ёцуба, Ницува, не знаю. Мотодзука, Сайгуса, Шипа, Ёцусира и Дзимонзи. И Оцуба-дано, примите мою благодарность за тот раз. Эти Дзё-дано, вы уже поправились? Благодаря вам я полностью выздоровел. Рада за вас. «Итак, председатель, ради какой же проблемы вы собрали нас здесь?» Фотоцуги Майи, вклинившаяся в разговор игнорирующих Хисуи, Тидзё, Гоки и Майи, призвала всех обратить внимание на проигнорированную Хисуи. Хисуи, чувствующая себя будто облитая ледяной водой, благодаря Майи смогла взять себя в руки. «Дамы и господа, большое спасибо, что так быстро откликнулись, несмотря на свою занятость. Потому что это был экстренный вызов. Я бы хотел попросить рассказать нам, что это за чрезвычайное положение. В отчаянном голосом Сайгуса кое-где задал наполненный сарказмом вопрос. Под этим давлением казалось, что Хисуе сейчас заплачет, она совсем не была слабовольной женщиной, но она не привыкла к противостояниям, похожим на драку на острых мечах. Да, как вы все, возможно, уже догадались, речь пойдёт о проекте освоения Венеры, предложенном инженерами СШС. Цепляясь за своё чувство ответственности представителя, Хисуе как-то смогла перейти к главной теме. «Вчера, когда Новый Советский Союз объявил о своём участии в проекте, у Японской магической ассоциации также возникла срочная необходимость реагировать на это. Причём здесь ассоциация. Эдвард Кларк ведь просил индивидуального участия частных лиц. Спросил Шиппотоку Метоном, как у учёного. Официально так и есть, но среди них ведь был назван один японец». С кривой улыбкой ответил Яцусиру Райдзо. «Это американское своеволие. Мы не обязаны подчиняться». Моцоцука адско выплюнула слова с выражением о голосом, будто её сейчас тошнит. "Ну а так, скорее всего, не получится", пытаясь сдержать нервозность, заговорила Хисуи. Монитор всё ещё показывал эти уставевшиеся на неё лица, и это была уже не только адско. Вместо того, чтобы впасть в отчаяние, Хисуи заговорила, став серьёзной. "В настоящее время волшебники столкнулись с необоснованной критикой, утверждающей, что они враги мира. Это всего лишь примитивная пропаганда антимагических активистов". Но магия стратегического и тактического классца, успешно использованная одна вслед за другой, серьёзно повысила убедительность такой пропаганды. Настольный монитор отчётливо показывал, как глаза всех глав семьи одновременно двинулись. На таком маленьком экране это было сложно понять, но было очевидно, что эта магия собрала на себе взгляды каждого. Все поняли, что магия тактического классца, повысившая убедительность антимагической пропаганды, это активная воздушная мина, разработанная Татцеей. Проект Диона доктора Кларка может стать хорошим материалом для демонстрации, что магия служит человечеству не только в военных целях. Штаб-квартира Международной магической ассоциации готовится выразить свою стороннюю поддержку проекту Диона. Я также слышала, что ассоциации Америки, Британии и Нового Советского Союза тоже планируют опубликовать свои пресс-релизы. Германия также обсуждает с правительством США возможность участия, не ограничиваясь только одной компанией Random Magic Craft. «При таком развитии событий Япония просто не может стоять в стороне!» «Я могу понять торопливость председателя, но что конкретно вы хотите сделать? Найти Тауруса Сильвера и заставить его присоединиться?» С придирчивым выражением лица спросила Цува и Сами. В позапрошлом году ему самому пришлось отправить болезненную дочь на поле боя только потому, что она волшебник стратегического класса. С тех пор он чувствовал отвращение к такой манере ведения дел, когда всё время перекладывают на одного человека ради сохранения лица. На самом деле, его не нужно искать. Чесоуй также не считала хорошим делом заставлять людей страдать ради простого оправдания. Наоборот, это чувство привело её к тактике "лучше я с пачкой из грязи". Таурус Сильвер. И особо сама. Это ведь ваш сын. В молчаливом взгляде Майе, направленном в камеру, читался вопрос: "Почему вы так решили?" Я получила письмо из американского посольства, принимая во внимание, что он несовершеннолетний. Они воздержались от разглашения его имени, но взамен попросили посодействовать убереждению Тауруса Сильвера, то есть мистера Тацуишибы. Звучит как шантаж, с горечью в голосе пробормотал Гоки. Не только он открыто выразил своё отвращение. Честно говоря, об этом так же упоминала моя мама Сансес в первой школе. Однако самая близкая к обсуждаемому лицо моя была спокойна, как никто другой из присутствующих. Я оставляю это решение насмотрение самого Тацуи. Мая улыбнулась с экрана, когда отвечала. Хисой была почти того же возраста, что и Майя, но и потребовалось несколько секунд, чтобы подавить дрожь в голосе. То есть, её отцу бы сама не собирается участвовать в убеждении. Это вопрос, который повлияет на всю его жизнь. В любезном голосом Майя намекнула, что это не та территория, на которую можно претендовать. Если разговор был только об этом, я бы хотела на этом попрощаться. И показала, что занимает позицию отказа от дальнейшего диалога. «Большое спасибо, что уделили нам время. В таком случае, всего доброго». Лицо Майи исчезло с монитора. «Прошу прощения, я тоже закончу на этом». «Тогда я тоже». Последовав примеру Майи, из онлайн-конференции вышли Моцзука Ацка и Йоцусиру Райдзо. Семеро из десяти оставшихся глав семей, напротив, не спешили покидать конференцию. «Это действительно может стать вопросом всей его жизни», Но я бы хотел, чтобы долг перед японским магическим миром также принимал самое внимание. Сайгусакую тихо пробормотал недовольным голосом. Трудно было понять, говорит он сам с собой или жалуется кому-то. "Да говорить о том, что это не тот случай, когда спрашивают мнение самого человека", спросил Шиппатакуми в ответ на эти слова. Для волшебника десяти главных клонов в некоторой степени неизбежно сама отвержено жертвовать собой. Дочь Цунано имеет проблемы со здоровьем. но всё равно участвовала в военной волоске в позапрошлом году. Ицува Доно, ваша дочь ведь отправилась на фронт не по-своей воле, не так ли? Это так. На такой вопрос трудно было ответить отрицательно. Ицува и сами смог лишь смутно пробормотать согласие. Но если отдать сына семьи Иоцуба в этот иностранный проект освоения планет, разве это не станет большой потерью для национальной обороны? «Я не знаю, какую магию может использовать Шиба Татсуэ-сан, но я думаю, что способ мышления, при котором волшебник непосредственно связывается с военной силой, приведёт нас к беде. В настоящее время главной угрозой не только японскому магическому миру, но и волшебникам всего мира является начавшееся с идеи гуманизма антимагическое движение, не так ли? Если это так, то рассмотрение этого вопроса следует считать высшим приоритетом». Хисуэ ответила на вопрос, который поднял Гоки. «Хоть это и невежливо, но, возможно, лучшим решением было бы, чтобы Шиба Та Цэдэно отправился в Америку», вздохнув, сказала Фото Цугимаи. Голосов против этого решения не послышалось. «Однако, по факту, кто убедит в этом Шиба Та Цэдэно? Как я понял, от Эй Цуба Дэно этого можно не ожидать». Озвученная Митсуи геном проблема заставила всех ненадолго замолчать. «Дзимонзи-сама, вы ведь лично знакомы с Шибой Та Цэдэно, не так ли?» Слова Хисуи были сказаны в отчаянии, Одной лишь связью с Эмпоя, с Кахаем невозможно было сломить чужую волю, чтобы изменить личное мнение. К тому же, если нужно было личное знакомство, то сын самой Хисуи, Томитска Хаганая, был не только таким же учеником первой школы, а даже одноклассником Тацы. Это были гораздо более близкие отношения, чем у Кацта, закончившего школу ещё весной прошлого года. «Я не знаю, послушает ли Шибата Ацеда мои слова, но я попробую с ним поговорить». Однако Кацто согласился взяться за эту трудную задачу. Вы уверены, для начала мы просто поговорим. Я не могу обещать положительный результат. А ты ведь Алкатто снова проскоете. Кое-то не мог понять, что именно задумал Кацто, когда согласился взяться за переговоры с Стацией.